Счастье. Счастье, деньги и как их раздавать. Стали бы вы счастливее, будь вы богаче. Многие ответят утвердительно. Но, как показало многолетнее исследование, больше денег означает больше счастья только для самых малоимущих. Американцы, например, в целом богаче новозеландцев, но несчастливее. Более того, Жители Австрии, Франции, Японии и Германии, похоже, несчастливее тех, кто живет в гораздо менее обеспеченных странах в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах. Сравнивать страны с разными культурами трудно, но то же явление наблюдается и в пределах одной страны. Исключением из общего правила служат только малоимущие слои. В США — это люди с годовым доходом до 12 тысяч долларов. Выше этого уровня рост дохода не особенно влияет на уровень счастья. Американцы сегодня богаче, чем были в 1950-х, но не счастливее. Уровень счастья среди среднего класса, то есть при годовом доходе на семью в пределах 50-90 тысяч долларов, практически такой же, как у состоятельных американцев, с доходом на семью более 90 тысяч долларов в год. Большинство исследований уровня счастья сводятся к ответу на вопрос, насколько люди довольны своей жизнью. Такие исследования нельзя абсолютизировать, потому что оценка общей удовлетворенности жизнью не всегда отражает, сколько удовольствия от жизни опрашиваемые получают повседневно. Мой коллега по Принстонскому университету Даниэль Канеман с авторами попытался замерить субъективное благополучие неоднократно в течение дня спрашивая у людей, какое у них сейчас настроение. Статья, опубликованная 30 июня в Science, подтверждает, что между доходом и счастьем почти нет корреляции. Напротив, Канеман и соавторы обнаружили, что люди с высоким доходом больше времени посвящают занятиям, связанным с негативными эмоциями, напряжением и стрессом. Досуга у них меньше — а времени на работе или в дороге они проводят больше. Они чаще описывали свое эмоциональное состояние как неприязнь, злость, тревогу или напряжение. Конечно, мысль, что за деньги счастья не купишь, не нова. Многие религии учат нас не привязываться к материальному. Битлз напоминают, что любовь не продается за деньги. Даже Адам Смит, поведавший нам когда-то, что мы получаем свой обед не потому, что мясник такой добрый, а потому, что у него есть свой эгоистический интерес, описывал воображаемые радости богатства как обман, хотя и необходимый, чтобы поддерживать промышленность в движении. И все же в этом есть какой-то парадокс. Почему любое правительство заинтересовано в повышении национального дохода на душу населения? Почему столько людей стремится к деньгам, если они не делают нас счастливее? Быть может потому, что мы по своей природе существа целеполагающие? Мы происходим от тех, кому приходилось много трудиться, чтобы прокормиться, найти партнера, вырастить детей. В кочевых обществах не имело смысла обзаводиться ничем, что нельзя увести с собой. Но как только человек стал оседлым и создал денежную систему, Все ограничения исчезли. Накопить деньги значит подстраховаться на черный день. Но сегодня накопление стало еще и самоцелью, мерой статуса и успеха, задачей, придающей жизни смысл в ситуации, когда у нас нет причин что-то делать, но ничего не делать тоже скучно. Делать деньги — занятие, позволяющее чувствовать, что занимаешься чем-то стоящим, пока не задумаешься, зачем, собственно, тебе это нужно. Вот, например, история американского инвестора Уоррена Баффета. Сейчас ему 75 лет, 50 из них он трудился, сколачивая свое огромное состояние. Форбс ставит его на второе после Билла Гейтса место в рейтинге богатейших людей мира, оценивая его капитал в 42 миллиарда долларов. Судя по скромному образу жизни, тратить ему не особенно нравится. Но если бы он и позволял себе излишество, ему бы пришлось сильно постараться, чтобы прожить хотя бы малую часть своего состояния. Получается, что нажив в 1960-х годах первые несколько миллионов, дальше Баффет трудился совершенно напрасно. Может быть, он одна из жертв того самого обмана, который описывал Адам Смит и исследовал Канеман с авторами. Статья Канамана вышла на прошлой неделе. По случайному совпадению, как раз когда Баффет сделал крупнейшее в американской истории пожертвование. 30 миллиардов фонду Билла и Мелинды Гейтс и еще 7 миллиардов другому благотворительному фонду. Даже с поправкой на инфляцию это больше, чем пожертвования Эндрю Карнеги и Джона Рокфеллера. Одним махом Баффет придал своей жизни смысл. Поскольку он агностик, им не двигала вера в посмертную награду. Тогда что же его жизнь говорит нам о природе счастья? Быть может, как это следует из канемановского исследования, Баффет радовался жизни меньше, чем мог бы радоваться, если бы в 1960-х годах оставил работу, жил на то, что успел скопить и чаще играл в бридж. Но тогда он совершенно точно не испытал бы того удовлетворения, которая вправе чувствовать сейчас при мысли, что с помощью фонда Гейтса его труд и талант инвестора помогает бороться с болезнями, уносящими здоровье и жизни миллионов неимущих во всем мире. Баффет – живой пример того, что счастье не сводится к хорошему настроению. Опубликовано в Project Syndicate 12 июля 2006 года можно ли увеличить валовое национальное счастье? Маленькое гималайское королевство Бутан известно во всем мире двумя своими достопримечательностями. Высоким визовым сбором, ограничивающим приток туристов, и тем, что во внутренней политике там измеряют не экономический рост, а рост валового национального счастья. Одно с другим тесно связано. Приток туристов полезен для экономики, но угрожает природе и культуре Бутана. То есть в долгосрочной перспективе – счастью. Когда я впервые услышал, что цель Бутана – как можно больше народного счастья, мне стало интересно. Стоит за этим какой-то практический смысл, или это просто очередной политический лозунг? Нет, не просто лозунг. В чем я смог убедиться лично, приехав в столицу Бутана Тхимпху, чтобы выступить на конференции «Экономическое развитие и счастье». Ее организовал бутанский премьер-министр Джигме Лей совместно с Джеффри Саксом, директором Института Земли при Колумбийском университете и советником генерального секретаря ООН Пан Гимуна. Мне еще не доводилось бывать на конференциях, к которым правительство страны относилось бы так серьезно. Я думал, что Тинлей, как обычно, выступит на открытие с официальным приветствием и уедет по своим делам. Ничего подобного. Его выступление оказалось глубоким анализом ключевых вопросов, которые встают, когда счастье становится государственной политикой. После выступления он провел на конференции все два с половиной дня, неизменно внося вклад в наше обсуждение. В большей части сессий также участвовали несколько министров незапамятных времен все согласны, что счастье — это хорошо. Проблемы возникают, когда мы пытаемся выработать единое определение счастья и измерить его. Один из основополагающих вопросов — следует ли рассматривать счастье как преобладание удовольствия, испытанного на протяжении жизни над страданием, или как степень удовлетворенности жизнью? При первом подходе надо суммировать количество положительных моментов в отдельно взятой жизни и вычесть из них сумму отрицательных. Если результат положительная величина, будем считать жизнь счастливой, и наоборот. Чтобы измерить счастье в таком его понимании, нужно методом случайной выборки изучить события в жизни людей и попытаться понять, вызывают они положительные эмоции или отрицательные. Второй подход — спрашивать людей, насколько вы довольны тем, как складывается сейчас ваша жизнь. Те, кто доволен или очень доволен, скорее счастливы, чем несчастливы. Но какая из интерпретаций счастья скажет больше о том, как его наращивать? Здесь придется исследовать вопросы более фундаментального характера, ценностные. В исследованиях на основе первого подхода Хорошие результаты показали такие страны, как Нигерия, Мексика, Бразилия и Пуэрто-Рико. Следовательно, ответы могут быть связаны больше с национальной культурной традицией, чем с объективными показателями, такими как здоровье, образование и стандарты качества жизни. При втором подходе верху списка оказываются богатые страны, такие как Дания и Швейцария. Но не факт, что ответы на вопросы исследования — означают для разных культур и языков одно и то же. Можно со всеми договориться, что наша цель – увеличение счастья, а не дохода или валового национального продукта. Но какой в этом смысл, пока мы не в состоянии измерить счастье объективно? Джон Мейнард Кейнс, как известно, сказал, «Лучше я окажусь приблизительно прав, чем ошибусь с высокой точностью». Он имел в виду, что идеи часто рождаются сырыми и приходится долго трудиться, чтобы придать им отточенность и определенность. Возможно, это относится и к идее счастья как цели государственной политики. Научимся ли мы измерять счастье? Центр исследований, учрежденный 12 лет назад правительством Бутана, сейчас обрабатывает результаты интервью с более чем 8 тысячами своих граждан. Вопросник охватывает и субъективные аспекты, такие как удовлетворенность респондентов жизнью, и объективные – стандарты качества жизни, здоровья, образования, а также участие в культурной жизни, динамичность жизни в населенном пункте, состояние окружающей среды и баланс между работой и другими занятиями. Пока не ясно, будут ли такие разноплановые факторы как-то коррелировать между собой, а чтобы свести их к одному показателю, не обойтись без сложных оценочных суждений. В Бутане работает комиссия по валовому национальному счастью под председательством премьер-министра. Она рассматривает каждое предложение, которое вносят министры. Если та или иная инициатива противоречит задаче роста валового национального счастья, ее возвращают в министерство на доработку. Без одобрения комиссии Ни одно предложение дальше не продвигается. Один из неоднозначных законов, который недавно все-таки прошел, и это многое говорит о готовности правительства идти до конца в том, что, на его взгляд, увеличивает общее счастье. Это запрет на продажу табачных изделий. Бутанцы имеют право ввозить в страну сигареты и табак из Индии в небольшом количестве и для личного потребления, но не для продажи и каждый раз, закуривая в общественном месте, должны иметь при себе квитанцию об уплате пошлины на ввоз. В прошлом июле Генеральная ассамблея ООН единогласно поддержала инициированную Бутаном резолюцию, признающую стремление к счастью основополагающей целью человечества и оговаривающую, что валовый национальный продукт эту цель не отражает. Резолюция приглашает страны-члены ООН принять участие в разработке системы параметров, которые бы лучше отражали счастье как цель. Кроме того, Генеральная ассамблея с готовностью приняла предложение Бутана провести на 66-й сессии, которая открывается в следующем месяце, панельную дискуссию на тему счастья и благополучия. Такие дискуссии — часть набирающего силу международного тренда переориентации государственной политики на задачи благополучия и счастья. Пожелаем этой работе удачи и будем надеяться, что рано или поздно нашей политической целью станет счастье не только отдельных стран, но и глобальное, всего мира. Опубликовано в Project Syndicate 13 сентября 2011 года скриптум. В 2011 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозгласившую счастье основополагающей целью человечества, и призвала страны-члены измерять уровень счастья населения и использовать эти измерения как руководство при формировании политики, иначе говоря, шаг за шагом двигаться вслед за бутаном. По мере того, как в проблематику объективных измерений вовлекается все больше ученых, Идея счастья как политической цели постепенно овладевает умами. Высокая цена упадка сил По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия в пересчете на годы жизни отданные болезни занимает четвертое место среди самых серьезных медицинских проблем. К 2020 году Она может оказаться на втором месте сразу после кардиологических заболеваний. Между тем, для ее профилактики и лечения делается пока катастрофически мало. По данным исследования под руководством Сабы Мусави, опубликованным в прошлом месяце в медицинском журнале Лансет, депрессия отражается на физическом здоровье страдающих ею людей сильнее, чем такие тяжелые хронические заболевания, как ангина, диабет, артрит, и астма. В том же номере Лансет Гевин Эндрюс и Николай Титов из Университета Нового Южного Уэльса сообщают, что у австралийца с диагнозом депрессия гораздо меньше шансов получить адекватную медицинскую помощь, чем у больного артритом или астмой. Эта закономерность просматривается и в других развитых странах. Депрессия очень часто, если вообще не всегда, поддается лечению – но без него больные не в состоянии вести счастливую полноценную жизнь. И даже с такой утилитарной точки зрения, как возврат вложений, имеет смысл больше тратить на борьбу с депрессией. Исследование, проведенное в 28 европейских странах, показало, что в 2004 году депрессия обошлась там в 118 миллиардов долларов, то есть в 1% их совокупного ВНП. Затраты на лечение составляют в этой огромной сумме только 9%. Гораздо больше теряется из-за нетрудоспособности пациентов. Ричард Лейярд из Центра экономической эффективности Лондонской школы экономики считает психические болезни самой острой социальной проблемой Великобритании, из-за которой страна теряет 1,5% ВНП. По его оценке, лечение одного пациента в течение двух лет может обойтись в 750 фунтов, а его результат соизмерим с одним дополнительным месяцем труда стоимостью 1880 фунтов. Лорд Лейерд сторонник скорее психотерапии, чем медикаментозного лечения. В Соединенных Штатах исследовательская группа под руководством Филиппа Ванга из Национального института психического здоровья в Роквилле, штат Мэриленд, В прошлом месяце сообщила в The Journal of the American Medical Association об аналогичных результатах. Группа Вонга провела рандомизированные контролируемые испытания, показавшие, что скрининг на признаки депрессии с целью выяснения, кому из работников показана терапия, окупился. Он сократил затраты работодателей на медицинское страхование, число невыходов на работу по болезни и текучесть кадров и повысил производительность труда. Развивающимся странам депрессия также обходится недешево. В Китае, как пишет Техвэй Ху с коллегами в недавней публикации Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, потери из-за депрессии составляют 51 миллиард юаней, или 6 миллиардов долларов в год в ценах 2002 года. Несколько лет назад группа исследователей под руководством Викрама Паттеля сообщила в The British Medical Journal, что депрессия распространена в Зимбабве, где ее часто называют словом на языке Шона, означающим «слишком сильно задумывается». Врачи первичной помощи во всем мире, как правило, недооценивают серьезность депрессии. Многим из них не хватает подготовки, чтобы распознать психическое заболевание и знаний о возможностях современной терапии. Пациенты тоже не всегда обращаются за помощью, потому что психические расстройства все еще подвержены стигматизации и признать у себя душевную болезнь труднее, чем физическую. В Соединенных Штатах проблему усугубил отказ некоторых медицинских страховщиков включать в страховые пакеты лечение психических заболеваний. Так что недавнее одобрение Сенатом США закона о психических заболеваниях важный шаг вперед. Эта законодательная норма, которой еще предстоит пройти через палату представителей, обязывает страховщиков включать в корпоративные страховки, оплачиваемые работодателем, лечение психических заболеваний в том же объеме, в котором страховой план покрывает другие медицинские услуги. К сожалению, 47 миллионам американцев у которых вообще нет медицинской страховки, этот закон не поможет. Депрессия — это личная трагедия человека, умноженная на 100 миллионов в мировом масштабе. Поэтому, хотя мы умеем и должны лечить ее как можно лучше, возникает еще более важный вопрос. Научимся ли мы когда-нибудь ее предотвращать? Иногда депрессия имеет генетическую природу. В этом случае рано или поздно решением может стать генная терапия. Но очень многие психические болезни связаны с окружающей средой. Возможно, стоит задуматься, какие аспекты жизни положительно влияют на психику. Есть много исследований, доказывающих, что отдых в кругу семьи или с друзьями сказывается на степень удовлетворенности жизнью, в то время как переработка и особенно долгий путь к месту работы и обратно вызывают напряжение и неудовлетворенность. Конечно, счастливые, полноценно отдыхающие люди тоже бывают и подавлены, и напряжены, а у несчастных совершенно не обязательно развивается депрессия. Но мы не ошибемся, предположив, что у довольных жизнью она случается реже. Лассаль Фол, возглавлявший президентскую панель экспертов по борьбе с раком, в августе писал президенту Бушу. Мы можем и должны с помощью политики и закона вооружить каждого человека возможностью выбрать здоровье. Если это верно в том, что касается здорового питания и кампании против курения, то не менее верно и в отношении образа жизни, который укрепляет психическое здоровье. Правительство не в силах законодательно предписать счастье или запретить депрессию, но публичная политика, способно сыграть важную роль в том, чтобы у людей нашлось время на отдых с друзьями и приятное место, где его можно провести. Опубликовано в Project Syndicate 15 октября 2007 года. Сколько здесь улыбок в час? Представьте, что вы идете по одному кварталу, глядя людям в глаза с открытым выражением лица. Сколько прохожих улыбнутся вам в ответ или как-то еще поприветствуют вас? Улыбаются люди везде, но готовность улыбнуться незнакомцу в разных культурах разная. В Австралии, где доброжелательность и готовность к общению с незнакомым человеком практически норма, в Порт-Филиппе, расположенном на берегу залива неподалеку от Мельбурна, решили с помощью волонтеров подсчитать, как часто люди улыбаются встречным. Затем в городе развесили знаки, наподобие дорожных, показывающих ограничение скорости. Только они сообщают пешеходам, что те находятся, например, в зоне 10 улыбок в час. Милые глупости? Пустая трата денег налогоплательщиков? Мэр Джанет Болито утверждает, что такие знаки мотивируют прохожих улыбаться или говорить «здрасти», «гдэй», стандартное австралийское приветствие, и соседям, и незнакомцам улыбки, по мнению Джанет, дарят людям чувство общности и безопасности, снижают страх перед преступностью. Во многих жилых районах это важный фактор качества жизни. Еще одна инициатива городских властей, направленная на помощь горожанам познакомиться друг с другом – уличные вечеринки. Детали отданы на откуп местным жителям, а администрация предлагает консультирование по организации прокат жаровин для барбекю и солнечных зонтиков и оплачивает страховку. Часто соседи, прожившие на одной и той же улице годы, впервые встречаются на такой уличной вечеринке. Все это составляющие обширной программы по измерению перемен в качестве жизни горожан, позволяющие городскому совету убедиться, что жизнь общины развивается в нужном направлении. Администрация хочет видеть Порт-Филипп, устойчиво развивающимся и самодостаточным не только в экологическом отношении, но и в том, что касается социальной гармонии, экономического здоровья и культурной жизни. Порт-Филипп серьезно относится к своим глобальным обязательствам. Количество личных автомобилей, традиционный признак материального благополучия, здесь пытаются снизить, а использование общественного транспорта расширить. В целях борьбы с парниковыми газами и поощрения здорового образа жизни, чтобы люди больше ходили пешком и ездили на велосипедах. Кроме того, город ищет новые, более энергоэффективные решения для строительства. Некоторые органы местного самоуправления видят свою роль в том, чтобы обеспечивать население необходимыми услугами, вроде вывоза мусора или ремонта дорог, и, конечно, в сборе налогов на эти цели. Другие занимаются экономическим развитием своей территории, привлекая промышленность, а с ней рабочие места и налоговый ресурс. Администрация города Порт-Филиппа смотрит на свои задачи шире и перспективнее. Она стремится к тому, чтобы следующему поколению жителей было доступно качество жизни не хуже, чем у их предшественников. Чтобы гарантировать такое качество жизни, Надо научиться измерять весь спектр самых разных его составляющих, и доброжелательность — одна из них. Для многих администраций и в стране, и на уровне городов и регионов снижение преступности — задача гораздо более насущная, чем поощрение дружелюбия и сотрудничества. Однако, как отмечает профессор Ричард Лейерт из Лондонской школы экономики в своей последней книге «Счастье. Новые уроки науки», Развивать доброжелательность проще и дешевле, а работает она, делая людей счастливее. Так почему бы именно ей не стать фокусной точкой социальной политики? Даже самые мелкие положительные впечатления не только приятны, но и мотивируют людей помогать другим. В 1970-х годах американские физиологи Эллис Айзен и Пола Левин провели эксперимент. Испытуемым предлагали позвонить по телефону автомату, и часть из них обнаруживала в монетоприемнике 10 центов, оставленные предыдущим звонившим, а часть нет. Затем всем участникам предоставлялась возможность помочь женщине, уронившей у них на глазах папку с бумагами. Как сообщают Айзен и Левин, из 16 человек, нашедших монету, женщине помогли 14. А из 25 тех, кто не нашел, только один. Дальнейшие исследования показали такие же различия в готовности опустить в почтовый ящик забытое в телефонной будке заклеенное и надписанное письмо. Она оказалась выше у тех, кто нашел монету. Хотя позднейшие изыскания ставят под сомнение такой огромный разрыв. Очевидно что в хорошем настроении человек более доволен собой и склонен помогать другим. В психологии это называется сиянием доброй воли. Так почему бы правительству не взять на себя ответственность за мелкие шаги, которые способны это сияние включать? Вот один из измеримых показателей успеха. За прошедшие полтора года доля улыбающихся вам незнакомых прохожих в Портфилипе возросла с 8 до 10%. Опубликовано в Project Syndicate 16 апреля 2007 года. И все-таки счастливо. Хариет Макбрайт Джонсон, 1957-2008. С Хариет Макбрайт Джонсон я познакомился весной 2001 года, выступая с лекцией в Чарльстонском колледже. По правилам родного для нее южного этикета, каждому, кого ты не попытался застрелить на месте, полагается пожать руку. Я протянул свою. Она дотянулась до нее из кресла-коляски с электроприводом и взяла тремя действующими пальцами правой руки. Она рассказала, что пришла на мою лекцию как член движения Not That Yet. Еще не умерли. Организации по защите прав инвалидов которая полтора года назад блокировала Нассау-Холл в Принстонском университете в знак протеста против моего назначения профессором биоэтики. Я ответил, что с нетерпением жду интересного разговора. В своей лекции «Переосмысляя жизнь и смерть» я излагал позицию, которая и вызвала тогдашний яростный протест. Я говорил, что медики сплошь и рядом отключают от системы жизнеобеспечения нежизнеспособных новорожденных, и утверждал, что это мало чем отличается от предоставления родителям права вместе с врачом принимать решение об убийстве больного ребенка, если нарушение здоровья у него так серьезны, что семья сочтет это благом для самого ребенка или для семьи. Когда я закончил, слово взяла Джонсон, страдавшая врожденной мышечной дистрофией. Из моих слов вытекает, отметила она, что следовало разрешить ее родителям убить ее вскоре после рождения. Сегодня она юрист и получает от жизни такое же удовольствие, как и все остальные. Большое заблуждение, утверждала она, считать, что инвалидность обесценивает человеческую жизнь. Наш обмен мнениями в поточной аудитории длился несколько минут и продолжился по электронной почте. Годы спустя, читая ее автобиографию «Мне уже поздно умирать молодой», я нисколько не удивился, увидев страстные споры в ее списке радостей жизни. На следующий год я пригласил ее в Принстон выступить перед курсом, на котором преподавал. Она согласилась, при условии, что на публике мы не будем называть друг друга неформально, по имени, как в своей австралийской манере я это делал в переписке. Она также возражала против неравенства, заложенного в обращениях профессор Сингер и мисс Джонсон. Договорились, что она будет называть меня мистер Сингер. Об этой поездке в Принстон она рассказала в памятной многим статье, название которой «Unspeakable Conversations» The New York Times Magazine вынес в 2003 году на обложку. Примечание. Имеется в виду игра слов. Unspeakable — невообразимый, чудовищный, буквально неназываемой словами. Таким образом, статья называется «Чудовищные разговоры о том, о чем говорить нельзя». Писала она великолепно. Памятью на детали обладала поразительной. Во время поездки она ничего не записывала. И ко мне отнеслась гораздо великодушнее, чем можно было ожидать от человека, чье право на существование я оспаривал. Она даже написала, что со мной было интересно. И то же самое, по совести, я мог сказать о ней. После ее выступления я предложил ей пообедать вместе с группой студентов, которые регулярно встречались для обсуждения этических вопросов. Я сидел справа от нее и иногда по ее просьбе подвигал поближе предметы, до которых она не могла дотянуться. В какой-то момент ее правый локоть соскользнул со стола, Сама она не могла вернуть его обратно и попросила меня подтянуть ее руку за запястье. Я подтянул, и она снова могла доставать вилкой до еды. Я не придал этому эпизоду значения, но когда она рассказала о нем некоторым товарищам по движению инвалидов, их возмутило, что она обратилась за помощью именно ко мне. А меня порадовало, как легко и непосредственно она это сделала. Значит, она видела во мне не просто врага, а человека, с которым, возможно, какое-то человеческое взаимодействие. Мои ученики долго обсуждали приезд Джонсон, я тоже надолго запомнил наши разговоры. Без сомнения, она жила полной жизнью и жила не только для себя. Ее правовая деятельность и политическая активность в защиту прав инвалидов приносили пользу другим. Мне известны опросы, согласно которым люди с инвалидностью по степени удовлетворенности жизнью не слишком отличаются от всех остальных. Возможно, годы в инвалидном кресле заставляют людей снизить ожидания от жизни и довольствоваться меньшим? А может, даже к тяжелой инвалидности удается привыкнуть настолько, что она уже не будет влиять на способность быть счастливым? Следующие шесть лет мы иногда обменивались сообщениями по электронной почте. Если я выступал письменно или устно на тему инвалидности, она присылала мне свои критические разборы, и между нами начиналась бурная переписка, в ходе которой удавалось как минимум понять, по каким именно позициям мы расходимся во мнениях. Я пытался убедить Джонсон, что из ее требования признать субъектами права людей с тяжелыми психическими расстройствами должно вытекать и соответствующее отношение к животным, поскольку они способны наслаждаться жизнью не меньше, а иногда и больше, чем те, чье право на жизнь она защищала. Она с этим и не спорила, но понимала, что с нее хватит тех проблем, которыми она занимается, и не собиралась вмешиваться в совершенно новую для себя область. Проще было договориться по вопросам религии. Ни она, ни я не были религиозны. И политики. Нам обоим не нравилось, куда шла страна при Джордже Буше младшем По словам ее сестры Бет, смерть больше всего пугала Харриет тем, что о ней станут болтать всякие глупости. И действительно, среди написанного в память о ней промелькнуло несколько комментов о том, как хорошо ей теперь бегать и прыгать по небесным лужайкам, оскорбительных вдвойне. Во-первых, потому что Джонсон не верила в загробную жизнь. А во-вторых, потому что неужели, чтобы вкусить райского блаженства, обязательно надо бегать и прыгать. Опубликовано в «Нью-Йорк Таймс» 28 декабря 2008 года.